Глава 11 Утро началось с топота ног и громогласного. «Эй, хозяйка, доброе утро, мы пришли!» Кто мы, даже не стоило гадать. Такой гром голос был только у кузнеца. Я торопливо вскочила с кровати, кинулась к шкафу и для начала принялась мазать лицо и зубы кремом. Услышала, как прозвучало. «Дон, да вы чудесно выглядите!» Вот спасибо инквизитору. Он встретил наших новых поваров первым. Я же спешно одевалась и завязывала волосы. После создания артефактов я вырубилась так, словно не отдыхала, неделю. И вот тебе проспала. Выскочила из комнаты, как ужаленная. Дон, Свич и Лайк уже ушли на кухню и из нее доносилась. Тетрадь где? Сейчас спустится леди-фея и все вам даст. Я вот этот фартучек возьму, захохотал Лайк. Тебе всегда цветочки шли. Поддержал его раскатистым смехом свич. «Нужно меню составить», — прервал веселье Дон. «А что у вас здесь за штуковина такая, лорд-инквизитор? Словно паутина у входа в кухню, а еще запах? Ужас! Вы здесь тухлятину готовили вчера? О, нечистые!» Я влетела на кухню, нездоровый сбросилась к окну и распахнула его настиж. «Вчера я совсем забыла проветрить, а запах и правда был еще тот». «Бомет, смешанный с прочей темной атрибутикой, не лучший аромат». Я схватила полотенце и начала размахивать у окна, приговаривая простейшее заклинание по избавлению от вони. Благо, на него не нужно было затрачивать собственную магию. Это внешнее заклинание, работающее исключительно на силе природных взаимодействий. Запах улетучивался, растворяясь на улице. Вроде лучше стало. «Всем доброго утра», — сказала я, помахивая полотенцем. «Доброе утро, леди фея!» послышалась в ответ. Я повернулась к своим новым поварам. «Да, зрелище просто чудесное!» Бородачи стояли в платочках и фарточках, сложив мощные ручища на широкой груди. «Вынесите чаны!» приказала я Свичу и Лайку. «Помойте хорошо под колодезной водой!» Мужчины тут же направились исполнять, а я отложила полотенце и прошла к шкафчику. «Дон, вот тетрадь!» Я достала записи Халли и протянула кузнецу. А, -а, а Он в задумчивости покрутил ту в руках. Начнем со стандартного. Я начала вспоминать, что за блюдо подавало посетителям и какие заготовки мы делали с Халли. Луковая похлебка. На салаты все нарежем, но смешивать пока не будем. Необходимо достать овощи из погреба. Найдите что-то из жаркого в записях. Овощи натушим с птицей. Картофель обязательно запечем. «Эй-эй!» остановил меня Дон и сел у стола. «Помедленнее, я записывать буду». Он достал из кармана небольшую тетрадку, раскрыл, выудил все из того же кармана маленькое магическое перо, начал медленно выводить буквы. «Луковая похлебка. Что там дальше?» «О, да мы, пожалуй, долго будем составлять меню». «Давайте я запишу», – вмешался инквизитор. Я только сейчас обратил внимание, что дракон все еще находился на кухне. Он стоял у камина и внимательно следил за происходящим. «И то дело!» – вставая, сказал обрадованный Дон. «Я в грамоте слаб. Читаю лучше, чем пишу. Редкость это для меня писаниной заниматься». Жена сунула в карман бумаги да перо. Говорит, записывать будешь, чтобы не забыл. А у меня совсем плохо с этим. Дракон прошел к освободившемуся месту и, присев, посмотрел на меня. «Картофель», — повторила я, «запеченный», «овощи с птицей», «жаркое». «Мясного меньше приготовим, чем обычный, то, что попроще». «Все-таки мы впервые это делаем». А про себя подумала. «Я вообще-то с мясом умею разбираться, только если оно в виде нежити. Поднять и упокоить — вот и все мое знание». «Может, ребрышки запечем?» — спросил Дон. Я посмотрела на него с сомнением. «Это же сложно, наверное», — «Рецепт есть в записях, Халли?» Кузнец пожал плечами. «В записях, может, есть, но у меня свой рецепт. Я такой маринад знаю. Под вечер уже будет готово, да так что пальчики оближите. Главное – молодого ягненка выбрать». «Ягненок», – повторил инквизитор, записывая. Почерк у него был красивый, с нажимом, выдававший уверенность в себе и исключительное умение пользоваться пером. Буковка к буковке, просто загляденье. Вот у меня вечно каракули. Иногда сама не могу разобрать, что написала. А здесь красота. Интересно, инквизиторов учат как-то по-другому писать? Он поднял голову. Кому-то придется идти на рынок. Так я и схожу, сказал Дон. Я лавочников всех знаю. Выберу, что надо. Инквизитор посмотрел на меня. Еще что-то? На сегодня это все меню. «Колбаски и копчености будем доставать по мере заказов». «Угу!» – промычал дракон, взял в руки лист, на котором до этого писал, и зачитал. «Итак, меню на сегодня. Первое блюдо – луковая похлебка. Вторые блюда – овощи с птицей, жаркое, запеченный картофель и... Ребрышки, салаты, овощные». «Овощные салаты?» – проговорил он, подумал и добавил. «Вполне приемлемое меню». «А как же выпечка?» – возмутился Дон. «Халли всегда что-то пекла». Мы с инквизитором переглянулись. Кузнец раскрыл тетрадь, полистал. «Во, пирог с яблоками! Самое оно!» Я на секунду представила себя с тестом и сразу поняла, что это будет худший пирог за все время существования таверны «Драконий хвост». Дон правильно оценил мое выражение лица. «Справимся, леди фея. Главное – начать!» Дракон с уважением посмотрел на кузнеца и тут же приказал. «Что стоим? Все за работу! Дон, принесите необходимые овощи, а потом можете идти на рынок!» Едва он это сказал, как в зале снова раздался голос. «Эй, хозяева, кто есть?» Мы вышли. На пороге стоял пухлый мужчина в черном фартуке. «Мяс привез, смотреть будете?» «А Халли где?» «Уехала, временно погостить!» Быстро нашелся Айк. «Мы за нее!» – сурово проговорил Дон. «Мясо?» – удивилась я. Мужчина нахмурился. «Я каждый день, Халли, мясо доставляю. Вчера бармен выходил, сказал, вы взяли отдых на день. Сегодня, как вижу, уже работаете. Будете смотреть?» Мы переглянулись. «Ягненок есть? Ребрышки?» – поинтересовался кузнец. «И говядинки бы, и парочку кур». Мужичок расплылся в улыбке. «У меня всегда все есть для таверны малышки Халли. «Для нее только самое свежее и лучшее привожу!» Он развернулся и, выходя, махнул рукой, подзывая к себе. Я растерялась. «Как я буду выбирать? Я же совсем не разбираюсь в мясных вырезках!» «Дон, чего вы встали? Идите! Возьмите самое лучшее!» Спас меня инквизитор. «Будет сделано!» – отрапортовал кузнец. «Лучшее выберу для кухни леди-феи!» Я облегченно выдохнула. «Вроде работа налаживается. У вас неплохо выходит хозяйничать», – проговорил Айк, едва Дон вышел. «А у вас приказывать», – отозвалась я. А потом день закипел. Я наказала Моти отвечать за уборку. Метла, тряпки, швабры – все пустилось в пляс, наводя чистоту в зале. Дряда осторожненько одним глазком следила за работой, стараясь при бородачах не показывать, что она живая. Инквизитор направился в комиссариат, решив, что не стоит терять время. Он собирался взять Хьюта и пройтись по местным лавкам в поисках всего на ловушке. Мы же с поварами суетились на кухне. «Для начала поставим мясной бульон», — сказала я, припоминая, что именно так делала Халли. Огонь в камине и под плитами уже горел, свитч чистил картошку, лайк нарезал овощи. Я с интересом смотрела, как Дон умело расправляется с мясом. Сначала он снял с него пленку, потом порезал на порционные куски и промыл. это грудинка на жаркое. Кусочек с косточкой пойдет на бульон. Кстати, остатки вареного мяса можно будет нарезать для мясной тарелки. Ребрышки и ноги ягненка запечем. леди феи вы пока курчик промойте хорошенько». Он закинул в кастрюлю кости с мясными обрезками, залил водой, бросил в нее парочку луковиц, почищенную морковку, крупный перец, разрезанный на четыре части перец горошком и водрузил все это на плиту. «Пока готовит, бульон сварится», – сказал он и повернулся к столу. Я мыла птицу в чане и подсматривала за тем, как кузнец маринует мясо ягненка. После того, как удалил лишний жир, он умело вытащил из ноги кости. Отложил разделанное мясо в сторону. Почистил чеснок, бросил его в деревянную миску, туда же добавил по щепотке разных трав, соль и растительное масло. Все тщательно перетер. Взял свежие травки, оторвал листочки. В мясе прорезал множество кармашков и принялся их начинять полученной смесью. В каждый кармашек он воткнул свежие листики, после чего остатки смеси распределил по кускам положил их в большую миску и полил вином. «Отнесу в прохладное место, пусть хорошо промаринуется», сказал он, прикрыв миску крышкой, и унес ее в подвал. Вернулся через пару минут. «Что у нас там далее по списку?» глянул на свиче. «Ты разделывай куриц, леди-фея возьмется за выпечку». «Да у нас здесь все кипит и парит», в кухню заглянул Дик. «А я к пекарю заглянул, хлеба свежего взял». Он протянул корзину с несколькими буханками хлеба, глянул на меня и тут же отступил. «Я на свое место пойду посетителей встречать». «Леди фея, не смотрите так, я точно не повар. У меня руки не из того места, только испорчу все». И смылся в зал. «Не бойтесь, леди фея», — улыбнулся мне Дон. «Все у вас получится. Вы, главное, от рецепта не отходите. Я верю в вас». Я вздохнула и взяла записи Халли. Значит, пирог с яблоками. Я раскрыла тетрадь. Мука, яйца, сахар, сметана, растительное масло, ваниль, соль, яблоки, домашние приправы для разрыхления теста. Часть сахара нужно будет растолочь в пудру. Я прикрыла глаза, представляя все ингредиенты. Магия послушно соскользнула с пальцев. Послышался стук на столе. Когда я открыла глаза, все уже стояло на нем. Я снова уткнулась в тетрадь и внимательно прочитала процесс приготовления. «Лайк, почисти эти яблоки!» Я отобрала несколько покрупнее. «Удали сердцевину и порежь некрупными кусочками. Потом их необходимо полить соком лимона». Пока Лайк занимался яблоками, я принялась за тесто. Представила, как в миску разбиваются яйца, добавляется щепотка соли, насыпается сахар, и все это хорошенько размешивается до пышной массы. Следом в тесто направилась жирная сметана, снова все перемешалось, влилось масло. В это же время растолклась ваниль и прыгнула следом. Мука насыпалась в сито, просеялась и смешалась в миске с приправой для разрыхления. Я была благодарна магии дома, сама ни за что бы не нашла, где какая приправа. Хотя я никогда не изучала бытовую магию, она оказалась благодушной к иномирному вампирчику. Все собранное в миске сначала я перемешала осторожно, потом быстрее. В тетради так и было написано «до консистенции густой однородной массы». Последними в тесто прыгнули яблоки, подготовленные лайком. «Подать противень?» – полюбопытствовал он. «Печь уже готова, огонь сильнее раздуть?» «Нет, здесь написано, что на умеренном. Примерно в течение часа запекать». И вместе с лайком мы смазывали противень маслом и вылили в него тесто. Я взяла еще несколько яблок и представила, как они разрезаются. Вынимается сердцевина, а полученные половинки режутся на тонкие-тонкие ломтики. Ими мы украсили наш пирог, осторожно втыкая в тесто кожурой вверх, выкладывая незамысловатым рисунком по кругу. Сверху присыпала сахаром. Огонь в печи уже потрескивал в ожидании. Лайк шустро вставил противень и прикрыл печь крышкой. Я посмотрела на бородачей, а они на меня. Надеюсь, пирог получится. Да прибудут с нами силы бытового искусства, брякнул Свич и тут же поинтересовался. Что дальше готовим? Жаркое за мной, отозвался Дон. А вы леди-феей приступайте за луковый суп. И снова работа закипела. Супчик я уже готовила под наблюдением Халли, поэтому взялась за него с большим энтузиазмом, но все же подглядывала в тетрадь. Итак, лук тонко порезать. В большой, глубокой сковороде уже растаяло и хорошо прогрелось ароматное сливочное масло. Лук под моим руководством направился прямо в него, немного сельдерея и до золотистой корочки. Я добавила несколько половников мясного бульона, дождалась, пока он начал выпариваться, закинула травки и снова долила бульон. По кухне начал разливаться запах свежей выпечки. Я доверила следить за готовкой супа свичу, а сама направилась к печи. Отодвинула крышку. Представила, как противень с пирогом выплывает из нее и встает на стол. Румяная карамельная корочка радовала глаз. «Красиво!» — воскликнул Лайк. «Надеюсь, что и вкусно!» — в задумчивости протянула я. Взяла тонкую длинную палочку и проткнула пирог. Так было написано в тетради. Внимательно начала палочку рассматривать. «Как думаешь, готово спросила я у Дона. Он взял палочку и внимательно на нее уставился. «А что написано в тетради? Проткнуть и определить готовность». «Тут уже все мои помощники подошли, начали рассматривать, как определить готовность». «Нет, не поймем», – сокрушенно произнес Дон. «А чем это вы здесь занимаетесь?» – в кухню заглянул Дик. «Пытаемся определить, готов ли наш пирог», – пояснила я. Дик подошел к нам. Я не раз видел, как это делала Халли. Нужно провести по палочке пальцами и посмотреть, не осталось ли на ней влаги от теста. Он взял ее из рук кузнеца и сам пощупал. Задумчиво посмотрел на нас и выдал тоном эксперта. Готово! Тогда дать немного остыть и вытащить из противня. Довольно сказала я. Лайк бросился к сковороде. Леди фея, вода почти выпарилась. Свитч, ты доготавливаешь пирог наказывала я. «Как подстынет, вытаскивай и посыпь растолченным в пудру сахаром». Бульон в сковороде и правда уже достаточно выпарился. Я долила еще. В это время Свич уже занимался гренками к супчику, а я достала из шкафа глиняные горшочки и поставила поближе к печи. Они понадобятся, когда супчик закажут. Уже перед подачей налью в горшочке, натру сыра, наверх гренки и снова сыр, после чего супчик отправится на несколько минут в печь. И вот тогда горячий, сытный, ароматный, с приятной сырной корочкой сверху он пойдет в зал к посетителю. «Халли будет довольна вашими успехами на кухне», — похвалил Дон, попробовав из сковороды. «Халли, как же я надеялась, что смогу найти ведьму!» Но не время впадать в уныние. «Посетители не будут ждать, когда объявится истинная хозяйка таверны». И словно в воду глядела, раздался хлопок двери и в кухню заглянул Дик. У нас посетители. «Идите, леди-фея, встречайте! А мы уж доготовим!» Дик обнадеживающе мне подмигнул. Я воззвала ко всем нечистым и вышла в зал. Даже когда поступала в институт, я не была так напряжена, как сейчас, направляясь к посетителю. И хотя он был уже не первым со дня моего появления в таверне, но первым с того дня, как пропала Халли. Я очень нервничала, что приготовленные мною и бордачами блюда могут ему не понравиться. Что-то новенькое появилось во вкусе, — сказал он, попробовав луковый суп. Почмокал и улыбнулся. «Чудесно!» «Леди фея, а можно еще драконьих колбасок и пинту пивка?» Пока говорил, в таверну вошли еще трое. Мясную тарелку, брю и орехов. Я пожелала первому посетителю приятного обеда и пошла в кухню. Таверна заработала. Чем ближе был вечер, тем больше наполнялся зал. Снова раздавались громкие голоса, пахло хмелем и копченостями. Инквизитор вернулся, едва солнце склонилось к закату. Как раз в тот момент, когда по всей таверне разнесся аромат запеченного по рецепту дона мяса. Мы с удовольствием попробовали. И оно оказалось изумительным. Красивая корочка просто таяла во рту. «Дон, да вы прирожденный кулинар!» – похвалил Айк. «Даже у Халли я не ел такого мяса!» Кузнец просиял. «Услышать такую похвалу от инквизитора дорогого стоит!» Айк с наслаждением поел и обратился ко мне. «Леди-фея, я взял все необходимое для нашей дальнейшей работы. Принесите артефакты!» «Думаю, Дик возьмет на себя обязанность обслужить посетителей. А мы, пожалуй, займемся ловушками». Дик не отказал. «Да и как можно отказать инквизитору?» Мы прошли в комнату Айка. Он разложил все на столе. Я принесла артефакты, они достаточно зарядились. Под руководством инквизитора ловушки были сделаны в течение пары часов. Я зарядила все. Теперь перед нами лежали семь мешочков» в которых находились артефакты с закрепленными в них заклинаниями. Довольный инквизитор поспешил сложить ловушки в карманы. «Леди фей, насколько знаю, при установке необходимо присутствие создателя артефакта, чтобы активировать его. Собирайтесь, мы сейчас же выезжаем!» Я забежала в свою комнату за плащом и полусапожками, и мы покинули таверну. Сначала мы отправились в комиссариат, где нас ожидал Рошрик. Он с интересом смотрел на мешочки. «Это и есть ловушки?» «Скорее то, что в них находится», — пояснил Айк. «Сейчас мы с леди-феей расставим их по периметру окраин, так, чтобы параллели воздействия соприкасались, создавая замкнутый круг, внутри которого окажется город. Так мы сможем поймать в поле воздействия всю интересующую нас площадь». «Едем!» — потер руки Рошрик, собираясь вместе с нами. «Едем только мы», — спокойно сказал инквизитор. «Чем меньше народу будет знать, где ловушки, тем лучше!» Комиссар нахмурился. «Но, поверьте, это для вашей же безопасности, Рошрик. Вас я бы попросил выделить для нас экипаж. Кучер отпустите, а сами направляйтесь к мэру. Скажете, что и сегодня моя встреча с ним откладывается по рабочим причинам». «Уточнять, по каким именно, не стоит!» Комиссар поморщился. Визит в дом лорда Хеннера, судя по всему, казался ему не самым приятным. Но Рошерик не рискнул возражать. «Будет сделано, лорд савол Сейчас же пройдем и выберем вам экипаж. Но будьте осторожны». «До меня дошли слухи, что в последнее время за городом какая-то муть творится». «Муть?» — усмехнулся дракон. «Слухи?» «Рошерик, вы комиссар, а не бабка с рынка. Любые слухи требуют подтверждения. И прежде чем их распространять, будьте добры, проверьте». «Не комиссарское это дело повторять все, что говорят». И что за выражение? Вы что имеете в виду?» Рошрика сравнение с бабкой ни капли не смутило. «Говорят, всякое видят. А вы всякое повторяете, как сплетню», — холодно бросил дракон. «Завтра же жду объяснений всем вашим слухам. Надеюсь, они найдут хоть какое-то подтверждение. Иначе подумайте о смене профессии». Рошрик только хмыкнул, я отчетливо услышала, как он буркнул. «Кто ж пойдет на мое место?» «Дураков не найдете!» Дракон посмотрел на него убийственно. Комиссар выдержал взгляд и ответил тихо, но твердо. «А что вы хотите, лорд-инквизитор?» «Драконья яма, городок небольшой. Здесь слухи и есть главные новости. Учтите специфику окраин. У вас, конечно, все по-другому, но здесь...» «Не стоит не доверять тому, что говорят люди». Айк сжал зубы. «Имея он свою магию, разнес бы сейчас кабинеты комиссара». Но я осознавала. Как бы ни злился дракон на слова Рошрика, последний был прав. Инквизиторы слишком редко бывают в таких маленьких городках. Они привыкли все решать по правилам и законам инквизиции. А в драконьей яме закон — это народ. Сами жители составляют правила города. Я отчетливо поняла. Нужно спасать ситуацию комиссара. Совершенно неожиданно для себя я положила свою ладонь на руку дракона. От моего прикосновения Айка вздрогнул. Не ожидал. Я и сама не ожидала, сделала все интуитивно. Словно кто-то внутри меня подсказывал, что так будет правильно. Дракон посмотрел на меня внимательно. Честное слово, напряжение с его лица пропало, как и внезапная ярость. Он даже чуть улыбнулся уголками губ и снова обратился к комиссару уже более дружественно. Комиссар Рошрик, вы, вероятно, правы, но все же узнайте подробнее, что там говорят люди. Рошрик чуть заметно выдохнул. Я подумала, что ему невероятных усилий далась та фраза. И, наверное, он сам жутко испугался того, что посмел высказаться высшему дракону. Нотка благодарности появилась в его глазах, когда он мельком глянул на меня. «Я постараюсь все разузнать, лорд савол А сейчас идемте, выберем экипаж. С этим у нас все в порядке. Людей не хватает, а коней и экипажей, пожалуйста, для любого случая!» Когда выходили из кабинета, секретарша вскочила с места. Я успела заметить, что кофточка на ней стала откровеннее, и пуговички расстегнуты еще ниже, чем в прошлый раз. Девушка буквально чуть не вываливалась из-за стола. «Лорд Айк?» — не проговорила она, а пропела. «Вам что-либо нужно? Приготовить кофе?» Роширик глянул на девушку неодобрительно. «Сидите, Лаир, я сам все сделаю». Не до кофе лорду-инквизитору и леди-феи. При упоминании моего имени девушка поморщилась и неприязненно посмотрела на меня. Нехотя села на место. Когда мы выходили, она провожала инквизитора пожирающим взглядом. — Ох, эти секретарши! — вздохнул комиссар, прикрыв дверь. — Третья за год. Не успеваю привыкать, замуж выходит. — Как комиссия или гости из другого города. Глядишь, упорхнула за новые горизонты. Я усмехнулась. «Кажется, Лаира во что бы то ни стало собралась замуж за Айка». Дракон тоже улыбнулся и крепче прижал к себе мою руку. «Думаю, эта секретарша у вас задержится». Не отпускал Айк мою руку до самого момента, пока не сели в экипаж. Инквизитор устроился на козлах, меня прежде посадил в салон. Уже на выезде из города приоткрыл окошко и вдруг произнес. «Фея, я приглашаю вас в ресторан». Я растеряно уставилась в спину инквизитора, видневшуюся в это самое окно. Я не прошу вас ответить сразу, дам время. Он помолчал и добавил, до утра. И снова воцарилась тишина. Мы проехали по крайним улицам и свернули к полю. Здесь экипаж остановился, и дракон, спрыгнув на землю, открыл мне дверь. Ни слова больше о предстоящем свидании не сказал. Вместо этого услужливо подал руку, помогая перейти островок грязи. На протяжении всего времени, пока я устанавливала ловушки, ощущала внимательный драконий взгляд. Но инквизитор больше не говорил о свидании. Хотя, почему я думаю именно о свидании? Может, дракон имел совсем другое в виду? Зачем ему приглашать меня в ресторан? Но как я ни гнала от себя видение романтической встречи, то и дело перед глазами представала красивая картина нашего совместного ужина. И мне уже казалось, что инквизитор со мной слишком галантен. Во взгляде теплые нотки, и сам он старается быть постоянно рядом. Может, и правда свидание? Я опустила голову и, делая вид, что увлечена установкой очередной ловушки, улыбнулась. Все-таки нельзя было отрицать, что Айк мне нравился. А почему нет? Статный, волевой, с более чем приятной внешностью. Ведет себя по отношению ко мне, ну да, отшибленный на голову, И непонятно, как изменится его настроение, когда в эту самую голову память вернется. Но все же меня грела мысль, что я интересна Айку. Почти все ловушки установили без проблем. Дракон подробно объяснял, как правильно настроить и куда повернуть угол воздействия. Рассчитывал градус поворота. У нас осталась последняя ловушка. По расчетам ее было необходимо установить у ворот северного кладбища. К тому времени на улице уже заметно потемнело. Инквизитор старался поддерживать меня морально, улыбался, говорил, что я молодец и обязательно справлюсь. А я была на грани бессилия. Магия отзывалась вяло и откровенно зевала, подсказывая, что несколько дней постоянной нагрузки порядком вымотали меня уже не только энергетически, но и физически. Я радовалась, что осталась заключительная ловушка. Вот установим ее и домой, в кроватку, под одеяло. Казалось, что, коснись, моя голова подушки, я отключусь до самого утра. Я прошла к указанному инквизиторам месту. Погост оказался обитаемым. Я ощущала низкие вибрации, еще не покинувших этот мир душ. По виду кладбище было не заброшенным. Судя по всему, не так давно кто-то из родственников приходил, чтобы пообщаться с ушедшими предками. Я поставила ловушку за ворота. Инквизитор присел рядом, в очередной раз подсказывая направление потока. И хотя я уже заучила всю последовательность, но не перебивала, а внимательно слушала. Земля у погоста была рыхлая, и едва я начала воздействие, ловушка стала оседать и проваливаться. «Что за происки нечистых?» – выругалась я. «Видимо, мертвые не хотят, чтобы их тревожили лишними магическими воздействиями». «Мертвые?» – уточнил инквизитор. Я прикусила язык, но дракон вполне серьезно поинтересовался. «И что делать в таком случае?» «Задобрить», — честно призналась я. «А что еще можно было сказать? Точка ловушки находилась именно здесь! А вот духи явно оказались противниками такого грубого вмешательства. Как задобрить? Вы умеете читать молитвы? Я? Вы? Не мне же это делать. Вампирские молитвы — это не то, что должен слышать инквизитор. да сказал я уверенно. Молитвы действуют на усопших, как мантры. Успокаивают души, дарят умиротворение. Сейчас мертвые неспокойны, они возмущены. Души? уточнил дракон. Да, а разве они не должны быть в ином мире? Должны, вздохнула я, но на сороковой день. Пока же они витают над кладбищем. Взгляд инквизитора на меня стал еще внимательнее. И много их здесь. Я пожал плечами. «Парочка будет, но и этих хватит, чтобы не позволить нам установить ловушку. До сорокового дня души вполне способны нанести ментальный вред». Айк нахмурился и глянул на могилы из подлобья «То есть молитвы?» – кивнула. «Они самые». Он откашлялся. «А никакого другого способа нет?» «Я таких не знаю». Я тоже посмотрел на погост. «В отличие от инквизитора, мое вампирское зрение показывало больше». Туманные, едва заметные призрачные силуэты, парящие над надгробиями. Они же не нечисть и не нежить. Это просто растревоженные души. Айк поднялся и немного отошел в сторону. Уже стой ко мне спиной проговорил. Удивительные методы преподают в вашей академии. Я все сильнее желаю с ней ознакомиться. Я вздохнула. А уж как я желаю вернуться в свой институт, если бы только он знал! Айк покосился на меня. Судя по выражению лица, он был не в восторге от моей идеи. А я задумалась, умеют ли здешние инквизиторы молиться. Молиться дракон умел. Прикрыл глаза, чуть опустил голову и, сплетя пальцы рук, перед собой начал. Именем святых, защищающих землю нашу и причистых. Я сдаил дыхание. Никогда до этой минуты я не слышала у инквизитора такого глубокого и мелодичного голоса просто на зависть всем пастырям. Он буквально напевал, звуки сплетались с ветерком и шептали таинственные тихо, разнося слова по погосту. Дракон молил о прощении и защите, о благодарности и преклонении перед высшими, с просьбой принять, успокоить, дать веру и благодать. Наши вампирские молитвы были совсем другими. Мы просили о равенстве, о даровании жизни. Мы верили в наших темных богов, как в живых. И молитвы наши скорее походили на разговор с ним. Здесь же было преклонение. Хотя и в этих, и в наших молитвах было нечто общее. Вера и глубокое уважение перед высшими силами. И, собственно, не важно, чем они отличались. Важно то, что души слушали голос инквизитора и понимали, что вреда им никто не нанесет. Они жаждали и тянулись к тому святому, что вызывала молитва инквизитора. Опускали немые лики в согласии и служении единой вере. Я и сама заслушалась. Как же хороши молитвы этого мира. Они приносят умиротворение и... Холодок прошел по рукам, вырывая меня из состояния спокойствия. Отозвался глубоко во мне и всколыхнул лед тьмы. Очень знакомое чувство «слишком». Сердце забилось чаще. Я отложила ловушку в сторону. Стараясь не шуметь и не прерывать, Айка встала, всматриваясь в темные силуэты над гробей. На приглазрение инквизитор продолжал молиться. Я порадовалась, что он потерял слух. Взгляд мой скользнул по погосту и остановился у одного извояния. От него тянулась тень. Но мое вампирское зрение невозможно было обмануть. Тень раздваивалась. Я сделала бесшумный шаг, оглянулась на дракона. Он стоял, прикрыв глаза, а губы шевелились в молитве. Тень за надгробием ожила, двинулась и... Да, там нежить. Понимание пришло мылниеносно. Не мы потревожили души. Это была появившаяся на погосте нежить. Конь, запряженный в экипаж, испуганно шарахнулся в сторону. Я уверенно отправила... Ему ментальное успокоение. Он замер, косясь на меня темным глазом, но ужаса в нем уже не было. Нежить тоже замерла, явно поняв, что перед ней непростой маг. Тень ее колыхнулась. Я отреагировала тут же. Отработанным на десятках практик жестом вскинула руку, сплетая пальцы и вырисовывая заученный символ в воздухе — щит вампира. Он расплылся, защищая меня и инквизитора. Но магическая усталость дала о себе знать. Щит вышел тонкий, едва способный укрыть. Пелена. Нежить выпрямилась и вышла из-за надгробия. Черная пасть растянулась в ухмылке. Не просто нежить, бездушная. И она направлялась на нас, издавая тихое, хрипящее хы Души заметались, они больше не слышали молитвы, скользили между могил, летали беспокойными, призрачными силуэтами. Пытались нападать на нежить, словно старались спасти нас. Тварь отмахнулась. Ей призраки ничего не могли сделать. У бездушной нежити нет ментала. Она полностью была подчинена одному хозяину. И все, что она могла, ненавидеть и убивать. И эта нежить сейчас собиралась убить нас с инквизитором. Лед тьмы ощерился, вздыбился, показывая мою суть. Нежить остановилась, не ожидая увидеть перед собой нечисть. Но всего на пару секунд. И тут же уверенно шагнула к нам. Я в очередной раз вскинула руку. Остановить такую нежить одним воздействием не удастся. Она не способна слышать приказы никого, кроме того, кто ее поднял и направил сюда. Бездушные глухи. Они видят нас, как объект нападения. Жестокие, неспособные мыслить сами. Мы их жертвы. Я не видела больше ничего, кроме направляющейся в нашу сторону нежити. Мысли неслись хаотично. Времени думать и размышлять было слишком мало. Если я сейчас ничего не сделаю, то... Вероятнее всего, ничего делать и не нужно будет. Завтра появится газета с заголовками о гибели инквизитора и его помощницы. И никакого свидания тебе, фея. Даже обидно стало. Инквизитор только решился и вдруг... Я выпрямилась, концентрируясь. Нежить поняла, что я собираюсь делать. Издала глухое ы И тут все из-за того же надгробия вышла вторая, крупная тень. В какой-то момент инквизитор перестал читать молитву. Я не уловила. Внезапно ощутила, как он встал за моей спиной и четко проговорил. «Нежить! Фея, вы видите? А на кого я, по-вашему, смотрю?» Кивнула. Злобная, бездушная, и она идет к нам. Бежать не стоит. Я говорила то, в чем была более осведомленной, чем дракон. Едва они увидят, что мы кинулись убегать, то бросится следом. И я вас уверяю, они догонят. Нежить куда проворнее нас. Особенно бездушная. Дефицит разума и души хорошо перекрывается физическим и магическим превосходством. Ее несет черная энергия, она с ноги. Айк уверенно обошел и встал передо мной защитник что тут скажешь благородное фея вы бегите а я задержу их угу инквизитор без магии и с отшибленной памятью конечно задержит бездушную накачаную магией до мертвых ушей нежить ровно на пару секунд пока ему хребет не сломают не тайк это точно не ваш бой мы проходили как с такой справляться теперь мне пришлось осторожненько его обойти И встать впереди, очень осторожненько, плавными движениями. Ведь одно неверное, и нам обоим каюк в теории. Но пока моя теория не подводила. Щит простоит недолго. Судя по тому, сколько в нем энергии и кто перед нами, не более пары секунд. Я видела, что бездушные не были при жизни людьми. Если бы я находилась в своем мире, то предположила бы, что в прошлом они были волколаками. Но «Нечистые, разве это возможно? Мне же говорили, что нечисти в этом мире нет. А эти погибли не так давно. Еще даже шерсть сохранилась и куски плоти. Тот, кто их поднял, точно знал о существовании волкалаков в этом мире. Я вскинула взгляд на мерцающие силуэты душ. Меня пронзило озарением. Это они. Их тела были бесцеремонно подняты, поруганы, опорочены перед лицами высших сил». Их тела стали сосудами для черного воздействия чернокнижника, стали несущими чернь и зло, и это очень-очень плохо. Ох, мой лорд, знали бы ранее, что нежити в драконьей яме куда больше, чем вы предполагали, может, подготовились бы серьезнее, но хуже другое. Волколаки и при жизни не самые дружелюбные, а уж поднятые и вовсе жутко злобные твари, а эти еще и подготовлены к сопротивлению». Им моя защита на один зуб. Практику по боевым щитам я не успела пройти, да и сил бы мне попросту не хватило. Мы успеем разве что десяток шагов сделать. Погибнем прямо у экипажа. Не двигайтесь резко, предупредила я инквизитора, желающего снова встать передо мной. Они воспримут это как нападение и отреагируют моментально. Я попробую их упокоить. Я кожей ощутила, как напрягся инквизитор. Вот буквально пожирал меня глазами. Но выбор-то невелик. Или сейчас пасть жертвой бездушной нечисти, или после, возможно, удастся объясниться перед драконом. Хотя в последнее я мало верила. Но это был хоть какой-то шанс. Лучше пусть он меня потом что-нибудь до да сделает. Все лучше, чем пасть под зубами нежити прямо сейчас. Вы уверены, что понимаете, что собираетесь делать? Инквизитор встал поближе ко мне. «Совершенно уверена. Не уверена как раз в том, что хватит сил. Нежить перед нами, боевая!» Руки Айка легли на мои плечи. «Тогда пробуйте. Я с вами. Что бы ни случилось, не брошу». Его уверенный тон подстегнул меня к действию. Но не только меня. Нежить унюхала Инквизитора. Зарычали. Перекувыркнулись, обращаясь в огромных «Волков!» «Что ж, похвально, фея, ты правильно определила рот нежити, волколаки, жутчайшие твари в мертвом виде!» Нежить припала на лапы, ощетинилась. «Сейчас будет прыжок. С такой нежитью я даже у себя в институте не тренировалась. Хорошая была бы практика для боевика. Для меня же главное из нее живыми выбраться». «Чего мы ждем?» – шепотом спросил инквизитор. «Ловлю их энергетику», – приглушенно объяснила я. Мне необходимо нащупать их нить связи с этим миром, чтобы порвать ее. Не перебивайте, просто помолчите. Пальцы инквизитора сильнее сжались на моих плечах. Эх, знать бы, что вы подумали, лорд Айк, когда я все это проговорила. Медленно прощупывала каналы жизни. Есть. Все произошло молниеносно. Их прыжок к нам и мое уверенное. Упокойтесь. Лед тьмы рванул вперед, окутал, выдернул из бытия и... Волкалаки были слишком близко, непозволительно. Мой удар прошел сквозь них, едва коснувшись, не нанеся никакого вреда. Нить жизни даже не дрогнула Нечистые, какими силами вы были подняты? И тут произошло невероятное. Из меня вырвалось пламя, такое, словно я была огнедышащим драконом. Выставило перед нами стену защиты и нанесло удар. Жаром мне опалило волосы и лицо, нежить взвыла отброшенная назад. Лед тьмы взвился вверх и ударил еще раз, но уже точечно. «Упокойтесь!» Знак умерщвления вспыхнул, придавливая твари к земле, и сверху обрушилась огненная магия, неподвластная мне, бесконтрольная, но яростная и мощная. Затрещали сухие травы у могил, потухли под пеленой расплывшейся магии холода. Она буквально разлилась, упокаивая огонь. Наступила тишина. Твари лежали в нескольких шагах от нас. Тихий выдох вырвался из бездушных тел, выпуская нежить из этого мира. Призрачные силуэты кружили над ними. Я прикрыла глаза, нащупала лед тьмы и потянула обратно к себе. Тот рванул обратно, а вместе с ним и горячая волна пламени. Вдох, холод и лед. Что это было? Я стояла спиной к инквизитору, слышала его участившееся дыхание. Минута. Две. Я боялась повернуться. Провела языком по зубам. Они слегка выпирали. Не настолько, чтобы можно было заметить, но... Времени у меня мало. Я взялась за пальцы дракона, все еще державшие меня за плечи. «Отпустите, лорд Айк! Нужно установить ловушку!» Высвободилась, накинула на голову капюшон плаща и, подойдя к брошенной ловушке, присела над ней. Айк все еще стоял там, у опаленных и у упокоенных, тушивал калаков. Я же сидела, несмотря на него, и стараясь сконцентрироваться на работе. Оборотни, нежить, пробормотал он, нечисть. Его слова холодком отозвались во мне. А потом послышалась усмешка, странная, с привкусом горечи в голосе. «Инквизиция недооценила происходящего в драконьей яме». Я молчала. Слышала, как он подошел ко мне. Но он уже не предлагал помощь, а просто смотрел. Возвращались мы тоже молча. Я сидела, уткнувшись в собственные руки и не поднимая головы, чувствуя, как с каждой минутой клыки вытягиваются все сильнее, «Думала ли я когда-либо, что они перестанут быть моей гордостью, и меньше всего я захочу видеть их на лице?» Я обрадовалась, когда мы, наконец, подъехали к дому и выскочила из экипажа, не дожидаясь, пока подойдет инквизитор. «Спокойной ночи!» — услышала я в спину, когда оказалась уже возле двери. «И вам!» Я выдохнула, на секунду приостановившись, и тут же вошла в таверну. Посетителей в ней уже не было. «Как прошла установка ловушек!» полюбопытствовала Дриада. Я отмахнулась. В одиночестве поднялась в свою комнату. Прошла к зеркалу. Клыки вышли полностью. Лицо было бледным. Я достала мазь и смазала все щедрым, толстым слоем. А в душе так пусто было. И сердце сжималось от отчаяния. Он увидел. Айк, все понял? Спрашивала я себя и свою магию, ставшую вдруг тихой-тихой. Ответов не получила. Уснуть я не смогла. Ворочалась и прислушивалась к звукам. Инквизитор так и не поднялся к себе. А утром его не оказалось в таверне.